Глава 6 Починить кристалл нам, к сожалению, не удалось, но шхуну общими усилиями мы посадили. Правда, не на территории драконьего княжества, а где-то на краю гиблых земель. Но все по порядку. Когда стало ясно, что сердце корабля запрограммировано на самоуничтожение, Макс с Иваникой оставили попытки его починить, а я создала магический кокон вокруг превратившегося в бомбу кристалла. Во время взрыва никого рядом не было. Благодаря нашим усилиям большая часть судна не пострадала. Однако дальше лететь «Золотая молния» все равно не могла. Ведь кто-то вывел из строя не только кристаллический накопитель, но и стихийника, способного в критической ситуации какое-то время удерживать корабль в воздухе без его помощи. Ловко. Вот только злодей, а в наличии онова я больше не сомневалась, недооценил нашу компанию и капитана, который не стал лезть в бочку, доказывая, кто тут главный, а доверился Максу. Так что говоря про общие усилия, я имела в виду не только пассажиров, но и всю команду воздухоплавателей. Мы все вместе спасали корабль, и нам это удалось. Ну, почти. Пока экипаж управлял судном, пытаясь найти подходящее место для посадки, мы с драконом обеспечивали левитацию этой громадины вместо Ирвина. Было тяжело, потому что корабль не человек, его воздушной петлей не подцепишь. Пришлось срочно кастовать целую сеть заклинаний, лепить их на разные части судна, связывая магическими потоками, словно веревкой, а потом вливать в эту шаткую конструкцию силу, чтобы все не развалилось. Вернее, силу в нее вливал Макс. Ну а я, будучи его источником, передавала свою магию дракону. Неосознанно и без каких-либо усилий. Она сама перетекала к нему из-за двуединства. А у нас с мужем из-за этого на руках проступил разноцветный узор. От безымянного пальца с обручальным кольцом и до самого локтя. Будто кружевные перчатки без пальцев надели. И все бы ничего, но в общей суматохе это заметил Даррен. Улыбка змеей, скользнувшая по его губам, мне совершенно не понравилась. Впрочем, тогда нам было не до княжича. Да и ему не до нас. Он страховал Гвида, который обновлял защитную сеть от нежити, так как лиловой паутины, отпугивающей Некротали, больше не было. А Некротали, увы, появились. Тир знает, откуда они взялись. Очередная стая вынырнула из темноты и с радостным визгом кинулась крушить шхуну. Как только прочухали, что на корабле беда. Или моя идея с приманкой не так далека от истины. Аж... К счастью, нам удалось и эту проблему решить. Как же все-таки повезло, что на борту собралась такая разношерстная компания. Боевой маг, артефактор, я и два некроманта, один из которых еще и стихийник-недоучка. Или это не везение, а чей-то расчет? Мысль, что драконий князь решил так испытать сына, стала мне казаться все более реалистичной. Или даже обоих сыновей. Проверить, как говорится, парней в реальном бою. С нежитью и аварийным кораблем. В случае же неудачи Даррен с Максом могли легко спастись, обернувшись крылатыми ящерами. Ну а команду не жалко. Людишки же. Низший сорт. В принципе, логично, но... Неужели отец парней действительно такой отморозок? Или у меня, помимо зрения и слуха, обострилась еще и подозрительность? Второй вариант вернее. На самом деле, князя на роль дирижера этой катастрофы я прочила далеко не в первую очередь. Мотив слишком уж спорный. Основными претендентами были Флоренс, потому что мы обнаружили ее на месте преступления, Ирвин, по той же причине, еще потому, что только он умел управлять корабельным кристаллом. Ну и кто-то из экипажа. Короче, кто угодно, кроме меня, Макса, Гвида и Иваники. Даррену я тоже не очень-то доверяла, невзирая на его активную помощь. Вдруг он под предлогом несчастного случая решил избавиться от брата, в котором видят конкурента, и он бы точно выжил после взрыва, в отличие от всех остальных. Разве что у негодяя, если это все-таки не стальной дракон, а кто-то из обычных людей имелся план отхода. Но какой? Порталы в гиблых землях не работают из-за сильных магических искажений, а парашюты... Точно, парашют. Если все-таки кто-то из экипажа это устроил, он должен был сбежать с аварийного судна еще до взрыва. А значит, мы скоро узнаем, кого из команды не досчитаются. Правда, это вряд ли поможет выяснить причину случившегося. Ведь беглеца еще надо поймать, чтобы допросить, а нам сейчас не до того. С благополучным призем! С приводнением! гаркнул капитан, усмехнувшись. Ну да, между лесом слева и острыми скалами справа он выбрал ровную гладь небольшого озера, посреди которого наш парусник в конечном итоге и замер. Корабль есть корабль, что в воздухе, что на воде. Вот только подозрительная тишина этого надива спокойного водоема настораживала. Может, все же стоило выбрать лес? Вдруг здесь какая-нибудь подводная нежить обитает? Или даже нечисть? Не удивлюсь. Гиблые земли полны неприятных сюрпризов.